Герри на это ответил в ЗВС, собирающий тучи. Гера, дивлюсь я тебе. Все заметишь ты, все ты узнаешь. Этим, однако, достичь ничего ты не сможешь, а только больше меня оттолкнешь, и хуже придется тебе же. Если я так поступаю, то значит мне это угодно. Лучше сиди и молчи. И тому, что скажу, повинуйся. Все божества, сколько есть на Олимпе, тебе не помогут, если я, встав, наложу на тебя необорные руки. Молвил и страха владел волоокой владычицей Герой. Молча сидела она, смирив свое милое сердце. В негодовании молчали другие небесные боги. Славный же мастер Гефест с такой обратился к ним речью. Мать успокоить хотелось ему белорукую Геру. Горестны будут такие дела и совсем нетерпимы, если вы оба начнете вражду между собой из-за смертных. Шумную ссору подняв пред богами, Какая же будет радость от светлого пира, когда торжествует худое? Мать, я тебя убеждаю, хоть ты и сама понимаешь. Сделай приятное Зепсу родителю, чтобы опять он не раздражился и нам не смутил бы прекрасного пира. Стоит ему захотеть, и мгновенно кронит вержец. Выбит всех из седалища. Намного ведь нас он сильнее. Мягкими, мать, постарайся его успокоить словами. Милости встанет тотчас час после этого к нам, олимпиец. Так он сказал, и поднявшись с сиденья, кубок двуручный подал матери милой и вновь обратился к ней с речью. «Мать моя! Духом сдержись и терпи, как бы ни было горько! Чтобы тебя, дорогую мою, под ударами Зевса я не увидел, тогда не смогу я, хотя бы крушился, помощь тебе оказать. Олимпийцу противиться трудно». Он уже однажды меня, когда я вмешаться пытался, За ногу крепко схватилась, с небесного бросил порога. Несся стремглав я везде, и тогда лишь, когда заходило солнце, на лем нас упал, чуть-чуть только духа осталось. Там уже меня подобрали немедля синтийские мужи. Так сказал. Улыбнулась в ответ белорукая Гера, и приняла, улыбнувшись, наполненный кубок от сына. Начал потом наполнять и чашу прочих бессмертных, справа подряд, из кратера им сладостно черпая, нектор, неумолкающий, подняли смех блаженные боги. Глядя, как подму с кубком Гефеста задыхаясь метался, Так целый день напролет до зашествия солнца в веселье все пировали, и не было в равном перу обделенных. Дух услаждали они несравненной Фармингою Феба, пени мус голосами прекрасными, певших посменно. После того же, как солнце сияющий свет закатился, спать бессмертные боги отправились. В дом к себе каждый. В те места, где Гефест, знаменитый храмец обе ноги, им построил дома с великим умом и искусством. А не вержец постели пошел, на которой спал обычно, когда к нему сладостный сон не спускался. Там он в зашедший почил и при нем... Златотронная гер. Песня вторая. Сон, испытания. биотия или перечень кораблей. Стихи 1, 483. Прочие боги Олимпа, иконно-доспешные мужи спали всю ночь. Не владел лишь кранионом сон благодатный. Думал все время он в сердце о том, как ему Ахиллесу почесть воздать и побольше ахейцев сгубить пред судами. Вот наилучшим какое ему показалось решение. Сон обманный послать Агамемнону, сыну Атрея. Кликнул он его и слова окрыленные молвил. Сон обманный.